Глава 5. Докладывать о случившемся на Молдаванке Лавров не стал. У начальства и так проблемы с манерами, можно угодить под горячую руку. И не до этого было, новости обрушивались одна за другой. В порту минувшей ночью взорвали док для ремонта малых судов, повредили перегородки, вода из моря хлынула в помещение. Дежурная смена бросилась спасать тонущие катера, кто-то зацепил натянутую проволоку растяжки. Трое погибли, несколько рабочих получили осколочные ранения. Портовых охранников обнаружили мертвыми, всю компанию убили ножами. Предприятие понесло серьезный ущерб. Черноморский флот потерял два торпедных катера. Новость сообщил дежурный по управлению. Группа собралась была выдвинуться, но Рянозов запретил: "Отставить, майор, не забывай о ведомственном подчинении. На флоте есть своя контрразведка, пусть она и разбирается". «Себе другой приказ: сорочно на Мясоедовскую, 52. Там, похоже, наши клиенты поработали. Нужный жилой дом находился за старым зданием еврейской больницы, недалеко от пересечения с Прохоровской улицей. Он насчитывал четыре этажа, имел красивые башенки, балконы и, невзирая на неухоженный вид, мог по праву считаться памятником архитектуры. Опергруппа прибыла на ГАЗ-64. Дворец оцепила милиция, не пропускали даже местных жителей. Но корочки сотрудников СМЕРШ действовали безотказно. Улица, улица, улица родная, мрачно напевал Чумаков: "Мисаедовская милая моя". Песня оказалась заразительной, тоже привязалась. Здесь живут порядочные люди, никто тут не ворует и не пьет, а если вы не верите, сходите и проверьте, но какой дурак туда пойдет». Впрочем, квартал был сравнительно благополучный. Здесь стояли целые здания, подключенные к газу и водопроводу с канализацией. В полногабаритных квартирах проживали не последние люди при званиях и должностях. Ночью квартал охранялся усиленными патрулями, однако это не помогло. Труп, обнаруженный в квартире на втором этаже, принадлежал начальнику секретной части штаба корпуса полковнику Литвинову. Это была его квартира, вернее, ведомственная, а Литвинов в ней проживал на законных основаниях. Шум подняла домработница. Она пришла в 8:00 утра, обнаружила открытую дверь в прихожей сапоги своего хозяина, обычно к этому времени он уже убывал на службу. Рядом подозрительные женские туфли на цыпочках прошла, заглянула сперва в кухню, после чего пуля вылетела из дома, с криком побежала ловить патруль. Полковника навестили ночью, извлекли из кровати, связали и явно пытали. На теле синяки, сломана грудная клетка, раздроблены пальцы на руках. Криков соседей не слышали, в старом доме была неплохая звукоизоляция. Полковник Литвинов был посвящен в военные и государственные секреты, знал коды связи, шифры, которыми обмениваются с центром советские разведчики в ближнем тылу. Выдал ли он важные сведения вопрос скорее риторический. Для тап использовался полный набор кухонных инструментов. По него ли скажешь, если хочешь быстрой и безболезненной смерти. Офицеры уныло разглядывали полуголое растерзанное тело, пока криминалисты и сотрудники военной прокуратуры проводили осмотр квартиры. В спальне нашли еще один труп Обнаженная красотка со свернутой шеей, помощница и служебная секреташа Литвинова в звании старшего лейтенанта. У трупов не бывает соблазнительных поз, но эта барышня лежала очень даже привлекательно. Сотрудники заглядывали в спальню через приоткрытую дверь, бреднели, но снова заглядывали. «Капут нашим военным секретом», – простодушно объявил Бабич. «Все понятно, проникли ночью в подъезд, бесшумно взломали дверь, вошли, посидели. Как вы думаете, товарищ майор, наши клиенты? А что я должен думать? разозлился Алексей. Мне кто докладывал? Милицейский оперативник с обожженным лицом невозмутимо отчитался. Дверь вскрыта аккуратно, в комнатах бандиты почти не наследили, неужто разулись. Женщину убили сразу, чтобы не шумело. Полковника оттащили на кухню, слегка придушив. Там и приступили к беседе. Убивали долго, выпытывая сведения. Когда все выжали, подошли сзади, сдавили горло и держали, пока полковник не перестал дышать. Произошло это ночью от часа до 4. На вопрос, что мог знать полковник, прокурорские бледнели и тяжело вздыхали. Пленные могли молчать на допросах, но недолго. Вся история о героически молчащих партизанах и военнослужащих Красной армии пропаганда. Дело лишь в квалификации экзекуторов. Прибыл лейтенант НКВД, ответственный за охрану квартала на Мясоедовской, уставился на тело, побледнел, уже явственно представляя свою дальнейшую судьбу. Последующие события напоминали дежавю. Лавров доложил по телефону вышестоящему начальству. Буря в стакане осталась за кадром. "Ладно, это мы переварим", изрёк, справившись с гневом полковник Леонозов. "Но не пора ли что-то начать делать, майор, пока немецкая разведка не надорвалась с нас свои животы?" Расследованием занялась военная прокуратура и сотрудники ГБ. часть группы убыла на рабочие места. Лавров и Казанцев ненадолго задержались в качестве сторонних наблюдателей. Благо корочки позволяли. Всё шло по ранее расписанному сценарию. В подвале обнаружили лаз в катакомбы. В подземелье спустилось отделение автоматчиков. Через несколько минут донеслись глухие взрывы и стрельба. К счастью, сержант, проводивший операцию, дружил с головой, и быстро вывел людей из-под огня, рискуя нарваться на гнев командиров. Грязные как чушки, красноармейцы выбирались из катакомб, сыпали матерками. Вытащили двух раненых, стали перевязывать. Прибежал нетерпеливый капитан, стал махать руками. Побледневший сержант оправдывался. Приказа умирать не было, бойцы попали в засаду и дали отпор. Внизу галереи объезда нет, проход заминирован. Там завязнет даже батальон. Капитан кричал, что отправит сержанта под трибунал, приказывал вернуться в катакомбы. Капитан уйми свои страсти, посоветовал ему Лавров, предъявляя удостоверение. И думай башкой о не тем местом, которое ищет приключений. Сержант все правильно сделал. Оставь его в покое. Вздумаешь наказать, узнаю и сам тебя накажу. Хочешь сделать доброе дело, прикажи заложить взрывчатку в ближайшее узкое место, там внизу. Хоть одну лазейку мы закроем. Что стоишь, моргаешь? Действуй, кругом, бегом! Подробности неизвестны, но в НКВД, ГБ и армейские структуры спустили циркуляр. Враг не дремлет. В городе действует крупная банда, опирающаяся на бывших полицаев и людей, близких к немецкой разведке. Утаить шило в мешке было невозможно. Банда хорошо осведомлена, имеет разветвленные щупальца, а также своих людей в советских партийных и военных кругах. Боевые группы находятся в катакомбах, где имеют оборудованные базы. Все органы власти должны проявлять максимальную бдительность. Патрулям присматриваться гражданам. Бледный цвет лица основание для задержания. Простуженность, сопли, кашель, подкопчённый вид из той же области. Самовольно в катакомбы не спускаться. У немцев не получилось выкурить партизан, теперь у советской власти не получится выкурить врага без должной подготовки и сведений». Сутки прошли в кропотливой работе. Оперативники рылись в архивах, куда-то уезжали, опрашивали людей. О ту и мы, нужных и ненужных сведений кружилась голова, приходилось исписывать массу бумаги, делать пометки в блокнотах. Ночь на Молдаванке прошла спокойно, посторонние в окна не лезли, посягательств на входную дверь не было. Майор спал в обнимку с пистолетом, ухитрялся контролировать процесс сна. Под утро забылся, в панике вскочил, уставившись на часы. Вот такие гибнут тольче из лучших теряя бдительность». Роза Леопольдовна, как обычно, ругалась с дяде Борей, а также с Сагнее Соломоновной, проживавшей на другой стороне дома. Шалава Галка куда-то убежала с первыми петухами. заспанная злая, но при полном марафете и даже в чулках, только хвостиком махнула, прокомментировал ее исчезновение куривший на балконе Чепорнов. А у вас как дела, майор? Всё в порядке, на nib материального и вещевого обеспечения. Нервный вы сегодня смотрите подозрительно, приснилось чего? Лёва, оставь в покое этот стул. разорялась в дальнем конце дома еврейская мама. Не надо его никуда переворачивать, разве я просила об этом? Может, сделаем наконец, как скажет мама? Марина Одинцова выскочила на балкон, забрала высохшее белье, украткой улыбнулась майору и испарилась. И уже через пару минут спешила через подворотню на работу, припадая на больную ногу. Позвольте подвести первые итоги, товарищ майор, деловито сказал лейтенант Чумаков, когда Лавров прибыл в отдел. "Они же последние", ухмыльнулся Асачи. "Приятно, когда подчиненным есть что сказать", похвалил Алексей. "Родили ребеночка, товарищи офицеры?" уродец какой-то родился, товарищ майор", Казанцев почесал выбритый висок. Но другого нет, просим любить и жаловать. В городе незадолго до окончания боевых действий насчитывалось 15 партизанских отрядов. Фактически их было больше. Оккупация продолжалась два с половиной года. Карательные акции шли почти постоянно, партизан блокировали и уничтожали. Практически все они действовали в катакомбах, каждый отвечал за свой сектор. Даже под Аркадией шла война. Партизаны атаковали санаторий, где лечились немцы с румынами, пляжи, не давая врагу спокойно загорать и купаться. Количество бойцов в отрядах разнилось, иногда их было не больше десятка, в других случаях численность зашкаливала за полусотню штыков. Партизаны орудовали на пересыпи в порту на молдаванке под старым и новым городом, в отдаленных районах, в общем, везде. Немцы и румыны травили их газом, пытались блокировать в катакомбах, внедряли своих людей, а потом заманивали в ловушки. Группы менялись, вместо уничтоженных появлялись новые. Действовал подпольный обком, подпольные райкомы и так далее. Коммунисты шли впереди, сплачивали людей, показывали пример. За 900 дней погибли 3000 партизан и подпольщиков. У каждой группы имелись свои подземные маршруты, свои каналы доставки раненых на поверхность, пути снабжения, свои проводники и информаторы во вражеских структурах. Неоднократно предпринимались попытки объединить разрозненные группы, привести их, так сказать, к общему знаменателю, но ничего хорошего из этого не выходило. Может и к лучшему, иначе провал был бы обеспечен, ведь отследить один отряд куда сложнее, чем мелкие разрозненные группы. Вот нам и ниточка. перебил Алексей Кто больше всех ратовал за объединение? Те давно уже мертвы, крякнул Казанцев. Один из заместителей первого секретаря обкома товарищ Карпенко, председатель Приморского райсовета товарищ Дятлов, но эти сведения не имеют для нас прикладного значения. Мы установили фактически достоверно, В феврале-марте текущего года под Одессой насчитывалось 15 партизанских групп. Четыре группы были разгромлены накануне нашего наступления. Это возможно, результат деятельности эффективного партизанского отряда. Зачем его создавать? перебил Асачи. Дураков в обвере нет. немцы понимали, что Одессу придется сдать. но уничтожить несколько групп и что? Да пусть всех бы партизан извели заодно одно с подполем. Неужели Красная армия не взяла бы Одессу? Они все прекрасно понимали. Их операция задела на будущее. Люди, внедренные в партизанское движение, легализуются, станут героями, получат почёт и уважение, многие займут партийные и хозяйственные должности, войдут в элиту городского общества. Кто-то из них погибнет, кто-то сгинет, другие сбегут, четвертых провалят, но их очень много. Кто-нибудь останется, закрепиться, пустит корни. А если учесть, что эти люди патологически ненавидят советскую власть, то это сила немцы вернутся, не вернутся не суть. Умные головы понимают, что они вернутся, война будет проиграна, но удастся договориться с союзниками. Вот вам мистеры, безупречная агентурная сеть, готовая ко всему, лишь бы навредить коммунистам. Эта сеть может действовать долгие годы, а Одесса, между прочим, важный промышленный город-порт, нет нужды говорить про его значение. Мы все понимаем, товарищ майор, сказал Казанцев. А если Одесса не понимает, это его проблемы. 9 апреля текущего года, когда наши войска вступали в Одессу, партизаны вышли из катакомб и ударили в спину фашистам. Румыны понесли серьезные потери, но многие партизаны действовали, не имея плана, на чистом энтузиазме, за что и поплатились. Практически полностью погибли группы товарищей Кучеренко и Хрипуна. Кучеренко решил перекрыть дорогу автомобильной колонии, увлекся боем и не заметил, как противник оказался у него в тылу. Люди Хрипуна пошли обезвреживать батарею орудий, сдерживающих наше продвижение по малой Эрнауцкой, и попали в западню. Погиб весь отряд. На момент, когда фашистов вышибали из Одессы, в ней осталось 12 партизанских групп, в числом около трех сотен штыков. Это нерегулярное войско, в группах сильное идейное понимание, но плохо с дисциплиной. Таковы уж особенности этих штатских. Мы составили полный список. Казанцев развернул несколько мелко исписанных листов. Две группы мы исключили. В них погибли командиры и комиссары. Рядовой состав наполовину выбит и очень много раненых. Трудно предположить, что ставленники Абвера ради своих целей полезут под пули, чтобы умереть. Такое возможно, товарищ майор? Не думаю. Вечную жизнь им никто не обещал. Эти люди отчаянные, рисковые готовые на многое, чтобы нам насолить, но осознанно пойти на смерть вряд ли. Смысл сил не в выживших рядовых партизанах, из которых агенты длительного залегания, скажем прямо, так себе. Дело в руководящем составе. Эти должны быть уважаемые люди с положением, которые в послевоенной Одессе наберут силу и авторитет. Тогда исключаем еще шесть групп, развивал тему капитан. Это следующие товарищи: Ракитенко, мой однофамилец Казанцев, Буров, Лизгун, Волгин и Горпинский. Мой однофамилец, посланец Объединенного штаба партизанских отрядов, был заброшен в 1942 году с целью создания мощного узла сопротивления в оккупированной Одессе. Задание свое не выполнил. В движении царили разброд и шатание, но отряд под его командованием дрался храбро. Мы навели справки в столице. Товарищ Казанцев, именно тот, за кого себя выдаёт, Ракитенков Амада Авыдович, бывший батальонный комиссар получил контузию при отступлении частей Приморской армии, остался в городе, сколотил отряд, при этом все 900 дней поддерживал радиосвязь с Москвой. Это не он, товарищ майор. Ну, не мог человек с 1941 года быть агентом Абвера. Немцы тогда победоносно наступали. Согласен, причина уважительная. Следующий счастливчик – товарищ Буров, бывший директор механического завода в подполье с января 1942-го. с ним в катакомбы ушел весь его партактив. Два года наводили страх на фашистов, именно его люди способствовали взрыву дома офицеров, когда погибли две сотни высоких чинов. Потерял ногу, оторвало осколком ниже колена. Мужику сообразили, какой-то протез, прыгал как козлик. Дальше, Вадим. За Залезгуна встает городской член военного совета Одесского военного округа товарищ Кириленко. Они знакомы много лет, дружили семьями. Лизгун в 1941 году потерял семью. Колонну беженцев атаковали немецкие танки. Погибли жена, двое детей и мать. Факт проверенный сомнению не подлежит. Именно люди Лезгуна ценой своих жизней предотвратили подрывы оперного театра и консерватории во время отступления противника. Дальше, Вадим. Волгин Моисей Соломонович, бывший проректор. Дальше. прыснул Чумаков, но быстро сделал серьезное лицо, перехватив строгий взгляд командира. Горпинский Владимир Петрович, Казанцев замялся. Что с ним? Горе у него, товарищ майор, пробормотал Чумаков. Он умер. Как умер? нахмурился Лавров. Почему умер? Дельфин он, товарищ майор. Я не понял, у нас сегодня викторина, начал раздражаться Алексей Дельфинами на одесском жаргоне называют мертвецов, найденных в море, объяснил Казанцев. Воевал в катакомбах больше года. До войны возглавлял портком судоремонтного завода на Пересыпи. Именно его люди отбили у ОСС большую группу евреев, которых везли на расстрел. Положили дёжину солдат, всех спасли, и как сквозь землю провалились. Евреев вывезли к Днепровскому лиману, передали подпольщикам товарища Аджибекова. И тот переправил их в безопасное место. Отряд Горпинского был явно неэффективный, а тут еще эта глупая смерть. Как в песне: "Рыбачка Асуня как-то в мае причалив к берегу баркас". Рыбаки его нашли 2 мая текущего года. Тело плескалось на мелководье после отлива. Рыбы выели лицо, но товарищи опознали. И в этом ничего подозрительного. Дела амурные и семейные, Героические партизаны тоже люди. У Горпинского была в катакомбах женщина. Вместе с ним жила, но чтобы воевать было комфортнее. А дамочка скрыла, что у нее муж живой. Вернее, тогда еще не знали, что он живой, а как нарисовался в городе после освобождения, так и узнали. В общем, бодрая история. За дело человека, что его уже похоронили, плюс супружеская измена. А на заслуги Горпинского ему плевать с колокольни. Милиция расследовала это дело по особому поручению обкома. Типичная бытовуха. Питейное заведение, обиды, непонимания, понажовщина. В общем, пырнул он партизанского командира тело бросил в море, потом отправился домой, думал, теперь будет жить долго и счастливо. Но супруга не оценила его поступок, побежала за патрулем. Обманутый муж ее догнал, выстрелил в голову из пистолета, а когда подоспели бойцы, то и стрелка обнаружили мертвым. не вынес, пустил пулю в висок. Шекспир прямо Уважительно прошептал Бабич. "Востановили картину, опросили свидетелей и очевидцев. Не наша тема, товарищ майор". «Уговорил. "Переходим к нашей теме". Остаются четыре партизанские группы, сведения о которых скомканы и расплывчаты. Все они понесли потери, но незначительные. Командиры живы и здоровы, получили награды за самоотверженную борьбу и в данный момент находятся в городе. Незначительный процент бывших партизан вступили в действующую армию и ушли на фронт. Другие остались, ведут гражданскую жизнь. НКВД их проверял, это обычная практика, ничего подозрительного. Проверка была формальной, партизан ни в чем не подозревали. Список командиров. Карабейник Сидор Фомич, 48 лет, до войны начальник охраны Одесского порта, коммунист. Сейчас его опять отправили в порт, заведует складским хозяйством. По отзывам крут, но справедлив. Есть супруга, бывшая подпольщица. Брак официально зарегистрирован в конце апреля. О прежней семье сведений нет, эту тему коробейник предпочитает не поднимать. Горобец Валентин Андреевич, 44 года, до войны возглавлял районный совет народных депутатов. Какое-то время жил в эвакуации, там же и семья. Вернулся в оккупированный город прошлым летом, контактировал с подпольем, позднее создал партизанский отряд. Мещерский Павел Филимонович, 50 лет, секретарь Приморского райкома партии. Супруга развелся еще до войны, но это, пожалуй, единственное темное пятно в его биографии. Правильный и положительный товарищ. Сейчас он снова заведует Приморским райкомом, поднимает район, открывает промышленные предприятия. О личной жизни сведений нет. Четвёртый фигурант Булавин Виктор Афанасьевич, бывший и нынешний начальник милиции того же Приморского района. Ему 51 год. Основательный, солидный. В 30-е годы служил в армии, командовал артиллерийской батареей, учебным центром, потом ушел со службы, посвятил себя работе в милиции. Семья была в эвакуации в Оренбурге, сейчас они воссоединились, проживают на Французском бульваре. Хотя по имеющимся сведениям, жена с детьми сейчас уехала в Николаев, где живут их родственники. Поездка продлится недели две. То есть новых людей в списке нет. Все они знакомы городу. Так точно, товарищ майор? Но вы сами сказали, они могли не афишировать свое сотрудничество с гитлеровским режимом. Немцы берегли этих людей, чтобы когда-нибудь использовать. Вообще интересно, хмыкнул Асачи. Все коммунисты возглавляли райсоветы и отдел милиции райком партии, что там еще, охрану гигантского порта, уважаемые и преданные нашим идеалам люди. Мы не должны удивляться, что кто-то из них пылает злобой к советской власти и возглавляет вражескую резидентуру. Не должны. Враг забрался в наши структуры, внешне ничем не отличается от советского человека. Не хочу вспоминать генерала Власова, но придется. Он командовал целой армией, был обласкан руководством, добился определенных успехов на фронтах и вдруг оказался предателем. Ладно, не обращайте внимания. Лавров отмахнулся. Аналогия неуместна. Генерал Власов не был внедрённым агентом. Адреса фигурантов имеются в деле. Подшиваем, кивнул Чумаков. Адреса скоро лягут вам на стол. Фотографии подозреваемых здесь. Лейтенант положил на стол тонкую папку. Не выдали себя, собирая сведения. Мы старались, смутился Бабич. Старались они, Лавров задумался. Шило в мешке не утаишь. о том, что органы проявляют интерес к местному партизанскому движению, скоро будет знать каждая собака. Нужно ли это утаивать? Почувствовав внимание преступники насторожатся, но вряд ли уйдут из города. Будут продолжать подрывную деятельность или сделают перерыв, понаблюдая, каких успехов в их поимке добьется СМЕРШ? Силу контрразведки кот наплакал. Почему все считают, что Смерш это мощь? Огромная структура со своими вооруженными силами и переизбытком ищейек. Ни светущий человек даже не подозревает, что контрразведка испытывает кадровый голод. Оперативники выбывают постоянно. Работать некому, а требует многое на счету каждый человек. Оперативный отдел, который он возглавил, только за текущую неделю потерял троих, и неизвестно, что будет дальше. Дело деликатное, опасность может появиться откуда угодно. По договоренности с начальством содействие могут оказать сотрудники областного управления РКМ, только областное, никаких районных. Наготове отделение автоматчиков все это хорошо, но думать и планировать должны именно присутствующие в кабинете головы. С этого дня полная осторожность. Ходите и оглядывайтесь. Будьте начеку, держите оружие наготове. Сотрудников милиции привлекать только в крайнем случае. Действия должны быть согласованы, фигурантов прорабатывать ненавязчиво, пока во всяком случае. На адресах перечисленных товарищей постоянно должны присутствовать сотрудники в штатском, наблюдать, но не светиться. Майор со отсутствующим видом перебирал фотоснимки фигурантов. Одни были размыты, на других присутствовали еще и посторонние лица, а нужные фигуры были обведены карандашом. Усатый широколицый коробейник, какой-то снулый и неворазительный горобец, обладатель удлиненного лица и мутных глаз, невысокий, но жилистый булавин, коротко остриженная окладистая борода, внимательный взгляд, рослый и внушительный мещерский с истребинным носом и таким же взглядом, именно таким и должен быть партийный вожак. Алексей перебирал снимки, всматривался в лица и вдруг начал испытывать какой-то живительный трепет. Его словно залихорадило. Пришло волнение, затруднилось дыхание. Чем пристальнее он всматривался фотографии, тем сильнее его охватывало возбуждение. Интуиция что-то сообщала, но это был рыбий язык, которому майора не обучали. Такое вообще возможно? Опыт работы в органах подсказывал, что да, но если бы все было так просто. Что-то не так, товарищ майор, насторожился Асачи. Вы словно колдунья, которая гадает по фото. Было бы неплохо. Алексей вышел из оцепенения, сложил снимки в стопку и убрал в папку. Нужно выяснить, какие акции проводили партизаны, какой урон нанесли оккупантам, в каких районах они работали, контактировали ли с партизанами из других отрядов. Не забываем, если мы имеем дело с фиктивной группой, то вряд ли она действовала без указки кураторов. Все акции были подготовлены обвером, возможно, сигуранцей. Хотя и сомневаюсь в больших способностях румынской организации. Мы имеем дело именно с немецкой разведкой. Партизанам дозволили что-то взорвать, кого-то убить, но вряд ли немецких солдат и офицеров. Нужно составить перечень того, что совершали эти люди, выяснить, когда были сформированы группы, список выживших и в данный момент находящихся в городе. Возможно, что некоторые партизаны просто не знали, на кого они работают, задал неожиданный вопрос казанцев. Они нормальные советские люди, и дрались с оккупантами, не имея понятия, кто на самом деле их направляет и для чего они существуют. Это имеет смысл, товарищ майор. Такие люди служили бы агентам идеальной ширмой. Вопрос поставил Лаврова в тупик. Не спорю, Вадим, это было бы идеальной ширмой, но сомневаюсь, что такое технически возможно. У честных людей появились бы вопросы, слишком много деталей. Такое не объехать на кривой козе, понимаешь, что я хочу сказать. То же самое насчет потерь в отряде. Они должны быть минимальны. Люди гибли, иначе им никто бы не поверил. Но повторяю, они не стали бы так шокировать, истребляя собственных людей. Они сидели в катакомбах, была своя берлога, недоступная для других. Имелись проводники из числа предателей. Они имели рацию для связи с кураторами, собственное снабжение. Эти люди были известны другим, иначе какой смысл? Для отвода глаз проводили налеты, убивали полицейев или румын. Имели место контакты с руководством других отрядов, и через энное время каратели уничтожали последних, а наши герои в этой неразберихе выходили сухими из воды. Когда пришла Красная армия, они вылезли из катакомб, прошли формальную проверку, стали героями. Будем вызывать и допрашивать? спросил Асачи. Я этих имею в виду, он кивнул на папку под рукой майора. Этого не избежать: всех по очереди вызывать в контрразведку и проводить беседы. Никаких допросов, только беседы. Это уважаемые люди, имеющие заслуги перед Родиной. Большинство из них именно такие. Деликатность и учтивость, никакого давления. Сколько людей было в отрядах, сколько осталось, поименный список тех, кто находится в городе, чем занимаются бывшие партизаны, места базирования отрядов в период оккупации, проведенные операции, если забыли, пусть вспоминают, осуществлялись ли контакты с другими группами. Преступники в любом случае насторожаться, когда мы начнем проверку, этого не избежать. Официальная версия мы расследуем дела в отношении лиц, сотрудничавших с оккупантами, и в этой связи проводим беседы с бывшими партизанами. Остальное их не касается. Вражеские агенты не знают про немецкого офицера Шлехтера, сообщившего нам сведения о ложном партизанском отряде. Поэтому могут подозревать что угодно это их право, но точно знать не будут. Пусть нервничают, мы не возражаем. Будем следить за ними. Эх, жалко, что мы не милиция и не имеем собственной агентуры в уголовной среде, посетовал Чумаков. Не вижу проблемы, пожал плечами Алексей. Мы привлекаем милицию, милиция своих информаторов. За работу товарищи с этой минуты занимаемся только нашим главным делом.